Глава вторая. Внешность. Будут ли они похожи на нас? В январе 1979 года 25-летний работник завода «Форда» в Мичигане по имени Роберт Уильямс сказал жене и детям до вечера и отправился, как обычно, на смену. На заводе использовалась громоздкая пятиэтажная машина, которая переставляла недавно отлитые тяжёлые детали автомобилей на конвейер, и с него по каждому этажу ездила металлическая тележка с роботизированной рукой, которая их поднимала или опускала. Однако с машиной возникла проблема. Она неправильно подсчитывала количество деталей на конвейере. Роберта попросили подняться наверх и выяснить, почему так происходит. Пока он разбирался, роботизированная рука на одной из тележек ударила его по голове. От удара Роберт умер мгновенно, и этот несчастный случай был признан первым, когда робот убил человека. Конечно, то было случайное и трагическое совпадение, но многие представители сферы робототехники могут возразить, что машина в действительности не являлась роботом. Если спросить у учёного робототехника точное определение слова робот, он скорее всего ответит физически телесная действующая сила. Давайте распакуем это определение. Слово физический означает, что робот занимает место в пространстве, находясь в том же мире, что и мы. Поэтому персонаж компьютерной игры роботом не считается. Также это значит, что робот подчиняется законам физики. Для его движения требуется энергия. Робот подвержен инерции, ускорению, трению и другим физическим явлениям. Как скажет любой специалист, скорее всего со вздохом, роботы также подвержены разрушению. Они ржавеют, ломаются, у них отходят контакты. Как насчёт слова телесное? Оно используется здесь в прямом смысле. У робота есть тело, в отличие от программ из интернета, которых иногда называют ботами. У тела есть физические измерения, границы, которые определяют, как робот взаимодействует со средой. Сюда относится и самое простое взаимодействие движение, и сложные социальные интеракции, например, изменение выражения лица. Использование слова тело приводит нас к предположениям, которых мы не осознаём. Тела есть у живых существ, у холодильников, мобильных телефонов и большинства аппаратов, хоть они и существуют в физическом мире, в нашем представлении тела нет. И возаменяет корпус. Словосочетание действующая сила подразумевает воздействие. Сила должна быть независимой и автономной. Обычно мы предполагаем, что она совершает выбор из нескольких вариантов и поступает так, как требуется в конкретной ситуации. Для этого она должна понимать, в чём эта ситуация заключается, оценивать, какое действие будет правильным и производить его. Если физическое и телесное это атрибуты, которые можно как иметь, так и не иметь, то действующая сила до определённой степени неотъемлемое свойство. Термостат, который включает и отключает обогреватель в зависимости от температуры помещения, может считаться действующей силой или нет? Это довольно сложный вопрос, и специалисты по робототехнике не всегда сходятся в ответе. Термостат действительно оценивает текущую ситуацию, температуру в комнате. Он выбирает включать обогреватель или оставить выключенным и выполняет выбранное действие. Многие из нас могут решить, что нажимать на выключатель не значит являться действующей силой, а реакция на показатели температуры не требует ничего даже близкого к ИИ. Но если этот термостат очень сложный, способен учитывать и время года, и количество человек в комнате, и тарифы на электроэнергию, и индивидуальные предпочтения владельца, он считается роботом. Большинство ответит, что нет. Потому что по нашим представлениям, действующая сила должна обладать хотя бы одной частью тела, если не телом целиком. Движение в робототехнике действительно крайне важно, и мы ещё вернёмся к этому в следующей главе. Но сначала давайте рассмотрим устройство физического тела, как наши роботы будут выглядеть. Промышленные дизайнеры, разрабатывающие всё что угодно от зданий до чайников, проводят различие между формой и функцией. В хорошем дизайне форма и функция объединяются, но обычно одной из них отдаётся приоритет, в зависимости от того, в какой среде устройство будет использоваться. Роботы для реального мира изначально разрабатывались как часть заводского оборудования. Завод это среда, где эффективное функционирование является главным аспектом дизайна. Промышленные роботы поднимают предметы, манипулируют ими и ставят на место с большой точностью много раз подряд. И обычно они оборудованы тем, что мы воспринимаем как подобие руки. Их дизайн отражает функциональные требования к задачам. Некоторые грубо повторяют конструкцию руки человека с суставом верхней части плеча, посередине локоть и на рабочем конце запястье. За запястьем следует концевой эффектор Это могут быть щипцы, напоминающие пальцы, или, как чаще бывает, специализированные инструменты. Существуют и другие варианты дизайна подобных механизмов, менее напоминающие человеческую руку, но всё равно с суставами, поскольку благодаря им робот может успешно манипулировать предметами. Промышленные роботы-манипуляторы это тяжёлая техника, изготовленная из металла и приводимая в действие моторами. Она должна быть устойчивой, чтобы манипулятор не трясясь и не шатался при движении. Это не те устройства, с которыми хочется находиться рядом. До последнего времени у промышленных манипуляторов не было сенсоров, которые позволяли бы им замечать людей на своем пути. Как другие тяжелые движущиеся предметы, манипуляторы обладают инерцией, и именно она убила Роберта Уильямса. Физические тела могут причинять физические повреждения. Вот почему на большинстве автоматизированных производств роботы и люди работают отдельно друг от друга. Реорганизация завода под автоматическую линию это самая дорогая часть интеграции промышленных роботов, превосходящая по стоимости роботов как таковых. Конечно, они в счастливые случаи по-прежнему могут происходить, и Уильямс не был последним, кто пострадал от робота. Больше всего рискуют наладчики, тестирующие манипуляторы. Проблема не в том, что робот намеренно вредит человеку, а в том, что у него нет никаких намерений вообще. Он действует механически, вне зависимости от того, есть рядом с ним человек или нет. Ущерб от него тот же, что и от любого другого промышленного оборудования. Страшные случаи производственных травм демонстрируют, что может произойти, если тяжёлая машина придёт в контакт с хрупким человеческим телом. Причина, по которой робототехника не рассматривает большинство промышленных роботов в качестве настоящих, заключается в том, в самом определении физической телесной действующей силы. Хотя промышленные роботы движутся, они просто повторяют один и тот же набор операций. Эти операции запрограммированы заранее, то есть робот не принимает решений в подлинном смысле слова. Сфера ответственности у многих из них не шире, чем у термостата. Но термостат, по крайней мере, принимает простые решения в ответ на изменения температуры в помещении в реальном времени. То же самое относится и к другим категориям устройств, которые принято называть роботами. Планетарные ходы получают последовательность инструкций, но если одна из них не выполнена надлежащим образом, устройство останавливается и ждёт новой последовательности. Роботы, сбрасывающие бомбы, управляются на расстоянии, то есть оператор-человек удалённо решает, какие действия механизму предпринять. В обоих случаях среда опасна, и последствия ошибки могут дорого обойтись, поэтому разработчики предпочитают не прибегать к алгоритмам независимого принятия решений. Опасность заключается в том, что в среде, не подходящей для робота, его решения могут оказаться неправильными. В главе 1 мы видели, что с этой проблемой сталкиваются даже кинематографисты, поэтому автономных роботов до сих пор не используют как актёров. В 1979 году психолог Джеймс Гибсон заговорил о новом и важном параметре дизайна, который назвал «аффордансом». В точном переводе это слово означает «возможность». Афорданс предмета то, как его функция отражается в дизайне. Иными словами, как предмет даёт человеку понять, что с ним делать, каковы его функциональные возможности. Круглую дверную ручку нужно поворачивать, а длинную нажимать. Афорданс сообщает, как человеку взаимодействовать с предметом, поэтому его форма должна соответствовать интуитивному восприятию нами его функции. Механическая рука не только функционально разработана так, чтобы поднимать предметы, но и с точки зрения дизайна даёт нам понять, в чём её функция заключается. То же самое касается социальных роботов. Они предназначены для не изолированной промышленной среды, специально подогнанной под их нужды. Роботы должны действовать среди людей, занятых своей обычной повседневной деятельностью. Исследователи давно обнаружили, что большинство из нас видит в роботах социальных агентов с их собственными целями и намерениями, хотя в действительности это просто механические машины. В эксперименте, проведённом в США, где участники выполняли вместе с роботами различные задачи, один из них спросил робота: "Может быть, мне лучше положить это в ведро?" Робот отвернулся и уехал подальше от человека, не разобрав вопроса. Участник эксперимента, в свою очередь, решил, что робот намеренно повел себя грубо. Поскольку мы, люди, от рождения являемся существами социальными, то приписываем социальные свойства и тем объектам, у которых их нет и быть не может. Деревья и реки в представлениях древних имели душу, животные становились покровителями кланов и племен, а над аппаратами для ксерокопирования до сих пор можно видеть объявления «Только не показывайте ему, что спешите». То же самое касается изображений. Глаза так сильно ассоциируются у нас с ощущением, что за нами наблюдают, что даже простого рисунка глаз достаточно, чтобы изменить наше поведение. В течение нескольких недель команда университетских исследователей поочерёдно помещала над копилкой, куда студенты кладут деньги за выпитый кофе, изображение то цветов, то глаз. И в неделе, когда над копилкой висели глаза, денег там оказывалось гораздо больше. В другом эксперименте исследователи обнаружили, что под картинками с глазами люди чаще убирают за собой мусор. Если приделать роботу глаза, люди будут воспринимать их как человеческие. Вот почему дизайнеры часто добавляют глазам роботов функцию мигания. Машине не надо мигать, как человеку, чтобы увлажнять глазное яблоко. Скорее наоборот, поскольку для мигания требуются моторы, и они довольно быстро изнашиваются. Но не мигающие глаза раздражают людей, потому что у них возникает ощущение, что робот таращится на них. А это воспринимается как грубость и даже агрессия при взаимодействии человека с человеком. Вот почему роботы, предназначенные для взаимодействия с нами, имеют не только функциональный, но и так называемый социальный аффорданс. Тела роботов разрабатываются с учетом ожиданий людей. На что они рассчитывают, что им нравится, что их пугает, и это немаловажно для успешного взаимодействия. В отличие от заводов со стандартизированной средой, среда социальная сильно варьируется, и социальный афродэн тела робота выбирается с учётом того, где ему придётся работать. Это свойство робота, предназначенного для работы в госпитале, может не подойти для машины, предназначенной перемещать предметы у кого-то дома. Человеческие ожидания, связанные с социальными ролями, а социальные роли с конкретной средой. В случае с госпиталем робот работает просто как носильщик. В домашней же обстановке он может восприниматься как компаньон или даже сиделка. То, какие задачи робот должен выполнять, определяет и ожидания людей от его внешнего вида. Японский эксперимент, в ходе которого роботов размещали в домах престарелых на 6 недель, показал, что постояльцы предпочитали пушистые модели для функции компаньонов и механические для напоминания о необходимости принять лекарство. С телами роботов мы можем делать то, что пока не можем со своими, изменять их конфигурацию. У промышленных роботов могут варьироваться инструменты, которые крепятся к руке манипулятора: щипцы для захвата или отвёртка для сборки. Можно легко представить себе модульного робота, части тела которого заменяются или снимаются в зависимости от задач, которые перед ним стоят. Например, ему можно добавить поднос для транспортировки, полировальную насадку для уборки, или даже увеличенного размера голову для социальной интеракции. Шведские учёные провели любопытное исследование с помощью небольшого игрушечного робота-динозавра Pleo, на котором меняли одежду. Пользователь мог таким образом персонализировать своего робота. Представьте себе домашнего робота, хозяева которого болеют за разные футбольные команды. Надяты на него шарф одной из команд превращает робота в товарища болельщика, который знает всё о команде, восхищается её успехами и расстраивается из-за поражений. Такая персонализация может пригодиться, если роботов придётся внедрять в нашу домашнюю среду, где преференции сильно варьируются. Группа исследователей из Великобритании провела серию экспериментов относительно восприятия человеком внешности и высоты робота. Они использовали роботов низких и высоких, а также со схематичным лицом или просто с камерой. Выяснилось, что участники эксперимента отдавали предпочтение либо высокому роботу с лицом, либо низкому без. Людям также казалось, что высокие роботы больше похожи на человека и потому обладают сознанием, в отличие от низких. Получается, что размер робота имеет значение, если он предназначен для взаимодействия с человеком. Роботы-манипуляторы обычно крупнее взрослого мужчины, не говоря уже о человеческой руке. Их мощь и промышленный вид нас пугают. Роботы, похожие на питомцев или игрушки, по размеру меньше человека и обращаться с ними легче. Их редко ставят на пол, если это не детская игрушка, чтобы нечаянно не споткнуться. Чаще всего они специально разработаны для поверхности стола. Даже при внешнем сходстве с человеком они больше напоминают кукол, младенцев или детей, либо животных. реальных или вымышленных, с которыми людям нравится взаимодействовать. С другой стороны, роботы-пылесосы хоть и маленькие, обычно просто круглые и безликие. Их специально разрабатывают социально невидимыми, чтобы они незаметно выполняли свои функции. Идея заключается в том, чтобы человек считал их просто машинами, хотя некоторые владельцы приспосабливают их под себя, как динозавра плео. Возможно, они кажутся нам своего рода зверьками, на которых мы не обращаем внимания, поскольку те заняты собственной деятельностью, наподобие муравьёв или пчёл. Ещё меньше по размеру так называемые наноботы, которые со временем, возможно, смогут трудиться внутри человеческого тела. И с ними эта аналогия прослеживается ещё сильнее. Исследователи из США недавно провели эксперимент с так называемыми роботами оригами Похожие на небольшие кубики, они самостоятельно трансформируются в различные экзоскелеты, дающие им определённые свойства, например, в небольшую лодку на миниатюрных ножках или колесиках. Некоторые роботы вообще не предназначены для перемещения в пространстве, хотя обычно у них есть головы или лица, которые могут двигаться. Это настольные роботы, телесные версии разговорных интерфейсов, таких как Siri, Alexa и Google Home. Дизайнеры, похоже, пока не пришли к общему решению, как настольный робот должен выглядеть. Некоторые вдохновляются животными: кроликами, лягушками или мультяшными котами. Другие перенимают приёмы из анимации и придают им сходство с настольной лампой, у которой вместо абажура голова или лицо. По крайней мере, у одного настольного робота имеется лицо, которое проецируется изнутри на стеклянную ёмкость в форме человеческой головы. Но не каждому понравится общаться с головой без тела. Эти модели обладают разным социальным афроденсом, отражающим попытки дизайнеров внедрить в нашу жизнь новую социальную роль, у которой нет прецедентов. С другой стороны, роботы, предназначенные для нахождения в человеческом жилье и взаимодействия с хозяевами, должны быть достаточно крупными, чтобы их воспринимали как партнёров, но при этом не слишком массивными, чтобы не внушать страх. По общепринятому правилу, роботу нельзя быть выше человека в сидячем положении. что в нашем восприятии соответствует высоте того, кто сидит в инвалидной коляске. Однако, если добавить к машине манипулятор, его преувеличенные руки могут производить впечатление угрозы, как у недавно разработанного робота Бакстера. Вот почему мы снова возвращаемся к вопросу функций. Разработка роботизированной руки, которая может манипулировать домашними предметами и одновременно не будет слишком громоздкой, пока что невозможна. Если робот оперирует в социальной среде, его манипуляторы могут угрожать здоровью и безопасности человека. Можно ли предупредить возможные несчастные случаи в результате столкновения робота и человека в общем пространстве? Как мы услышим в следующей главе, такую вероятность возможно снизить, добавив роботу сенсоры, которые будут останавливать манипулятор прежде чем он ударит. Но это не решает проблему угрожающего вида, из-за которого людям не хочется находиться рядом с такими устройствами. Взаимопроникновение формы и функции сказывается и на выборе средств передвижения робота ног или колёс. Поскольку человеческая среда разработана для двуногих, любой человек в инвалидном кресле вам это подтвердит. Кажется очевидным, что и роботов следует ставить на ноги. К сожалению, причина, по которой дети долго учатся ходить, заключается в нестабильности тела при прямохождении. Ходьба это своего рода контролируемое падение, о чём мы будем говорить далее. Робот высотой по грудь человека, сделанный из металла, весит очень много, и если он упадёт на кого-нибудь, тому сильно не поздоровится. Четвероногие роботы более устойчивы, но их горизонтальное тело сложнее повернуть. Да и социальное фроданс у них как у животного. Колёсики куда безопасней, но для робота на колёсиках нужен ровный пол, и он с трудом преодолевает ступеньки. А ещё в человеческих глазах он напоминает машину, вроде танка или бронетранспортёра. Точно так же, как функциональная афродэн сообщает, что робот физически может делать, социальная афродэн влияет на то, как оба взаимодействием мы от него ожидаем. В процессе участвуют и тот, и другой. Робот без лица не может менять выражение, робот без рук не жестикулирует. Нажимать кнопки на теле робота, у которого нет лица, это совсем не то же самое, что нажимать кнопки на роботе с лицом. Если робот похож на человека, мы ожидаем, что он станет общаться с помощью речи. Многие хруботы специально делают похожими не на людей, а на машины или животных, чтобы снизить завышенные ожидания. Среди них встречаются и собаки, и птицы, и даже змеи. Если робот выглядит как животное, человек спокойно относится к тому, что он пищит или щёлкает, и обращает внимание на его телесные сигналы. Если робот похож на машину, относительно естественной кажется коммуникация с ним посредством световых сигналов и текстовых сообщений на экране. И если он напоминает насекомое, мы скорее всего вообще не будем ожидать от него взаимодействия, а предпочтём просто понаблюдать за тем, как он исполняет свою работу. Наши ожидания от роботов во многом сформированы фантастикой, особенно кинематографической, о чём упоминалось в главе 1. В конце концов, большинство людей ни разу не видели робота в реальной жизни. Если попросить человека нарисовать робота, тот выйдет скорее всего гуманоидом, как железный дровосек из волшебника страны Оз или C-3PO из Звёздных войн. А заодно у него появится пол, скорее всего мужской. Железный дровосек это типичное представление человечества о роботах до появления самого термина робот. Так надо ли нам делать роботов максимально похожими на людей, как андроиды в кино или телесериалах? Наделять ли их и дальше гендерной принадлежностью с визуальными указаниями на то, к мужскому или женскому полу относится каждый? Раз уж мы придали ему сходство с человеком, надо ли добавлять выпуклости на груди, изображающие молочные железы, или кубики пресса у мужчин? Надо ли рисовать стереотипные женские лица с губной помадой? Раз уж нам известно, что люди хотят, чтобы роботы разговаривали, надо ли давать им мужской или женский голос? Или и пускай будет механический машинный. В Японии группа учёных постаралась придать своим роботам максимальное сходство с человеком: с латексной кожей, стеклянными глазами, розовыми губами и синтетическими волосами на голове. В большинстве случаев они выглядели как очень молоденькие девушки. Тревожное сходство отражающее культурные предположения о роли женщины в японском обществе. Или любопытное эхо легенды о Пигмалионе. Однако с этими роботами, очень похожими на людей, возникла серьёзная проблема. Любопытно, что другой японский исследователь, Масахира Мори, предсказал её ещё в 1981 году задолго до эксперимента. Мори утверждал, что чем больше робот похож на человека, тем больше нам нравится, потому что напоминает нас, но только до тех пор, пока не станет практически таким же. В этот момент, предполагал он, симпатия резко уменьшится, сменившись глубоко негативными чувствами. Почему? Его ответ заключался в том, что растущее сходство робота с человеком стимулирует и рост ожидания относительно его качеств, пока не будет достигнута точка почти полного сходства. И эта почти полnota заставит нас считать робота пугающим и странным. На диаграмме Мори обвал симпатии образует то, что учёные называют зоной зомби, поскольку зомби частично похожи на людей. Такую же реакцию запускают и японские человекоподобные роботы. Она усиливается расхождениями между движениями роботов и человека. К сожалению, робота приводит в движение мотор, отчего он двигается рывками, и эти рывки у существа, похожего на человека, сразу бросаются нам в глаза. Неудивительно, что зомби в фильмах двигаются именно так. Более того, люди, взаимодействующие с человеком подобными роботами, неизбежно фокусируются на их лицах, как при общении между собой. Однако человеческое лицо куда сложнее, поскольку в его движениях участвует более 40 групп мышц. До создания искусственного лица, которое будет повторять все движения губ в момент речи или передавать эмоциональные состояния, пока ещё очень далеко. Однако у людей, взаимодействующих с подобными роботами, имеются в этом отношении определённые ожидания, и когда они не оправдываются, реакция бывает резко негативной. Синхронизация движений губ, то, как они двигаются в зависимости от произносимых звуков, важная проблема. Любой, кто смотрел телепередачи, в которых звук слегка отставал от движений губ диктора, знает, насколько мы чувствительны к подобным вещам. Тот же дискомфорт зритель испытывает, когда смотрит дублированный фильм, где звуки не совпадают с артикуляцией актёров. Неправильные движения лица у человека-подобных роботов сразу же бросаются в глаза человеку, поэтому такими роботами часто управляет оператор, мимика которого передаётся в реальном времени. Сенсоры снимают сигналы с его лица и передают на лицо робота. Однако от мультипликационных персонажей никто не ожидает точной артикуляции. Посмотрите на Дональда Дака. У него вместо рта вообще клюв. Или на других человекоподобных героев мультфильмов. Обычно у них всего 3-4 варианта формы рта. Человеческие ожидания при взаимодействии с роботами столь завышены, что некоторые дизайнеры специально разрабатывают модели, снижающие их. Эта идея легла в основу экспериментального робота Кисмет, разработанного в Массачусетском технологическом институте. Он выглядит как механический зверёк с большими глазами, красным резиновым ртом — и длинными розовыми ушками. Если попытки сделать роботов максимально похожими на человека себя не оправдывают, то какими же роботам следует быть? Выводы можно сделать, основываясь на содержании этой главы. Надо придать роботу физические и социальные аффордансы, соответствующие среде, в которой он будет работать, в зависимости от задач, которые он будет выполнять, и стиля взаимодействия с человеком, которого мы от него хотим. Ответ может показаться слишком расплывчатым, Действительно, это одна из версий, всё зависит от. Вместо того, чтобы создавать, как в кино, человекаподобных роботов, рискуя вызвать негативную реакцию, лучше основываться на том, что исследователи и мультипликаторы называют убедительностью. Представьте себе классического мультяшного персонажа: Микки Мауса, Гадкого утёнка или Тома и Джерри. Ни один из них не выглядит натуралистично. Вы будете в шоке, если увидите у себя на кухне мышь, похожую на Микки. Однако в качестве персонажей они кажутся нам убедительными, хоть мы и знаем, что это всего лишь набор точек на экране. Когда гадкого утёнка отвергают как непохожего на утку, аниматор так отражает его чувства через язык тела, что у нас на глаза наворачиваются слёзы. Иными словами, мы ведём себя так, будто у этих существ есть чувства, как у нас, и мы можем примерить эти чувства на себя. Некоторые разработчики социальных роботов вдохновились таким подходом и стали опираться больше на мультипликацию, чем на природу. Для них вали лучший образец, чем японский человекоподобный робот или терминатор.